Итак, наиболее вероятной ошибкой контроля. Контроль должен быть регулярным и не ограничиваться инцидентами. То есть сила контроля в его регулярности, в его неотвратимости. Когда контроль носит инцидентный характер спорадический, какое желание возникает у контролируемых? Нет, наверное. Нет. Ну, поиграть в пятнашки, да? А вдруг сегодня не проверит? Нет, да, вдруг да. Ну, всегда есть такое желание, да. вот. Человека более всего убеждает действовать правильно системность процедур. Вот в советское время была такая поговорка, что лучше попасть под трамвай, чем под компанию. Да, вот процедуры компании, вот управленческие процедуры, они должны быть неотвратимы, как каток асфальтовый, да, в какой-то степени. То есть человек должен понимать, что у него есть вариант либо идти вперед морковки, морковке, да? с полной поддержкой, либо любая попытка свернуть в сторону, под каток попадете. А пройдет ли каток? Пройдет, не вопрос. Рассказал, значит пройдет, а никаких сомнений. Вот это неотвратимость, да? В хорошем смысле этого слова. То есть контроль регулярный. То есть назначили, сделали, сказали, будет. Тут будет контроль, тут будет контроль. Никаких вариантов, а вдруг сейчас придет и все проверит. Тотальный контроль, вторая проблема, порождает небрежность. То есть слишком плотный контроль, сверхплотный, порождает небрежение опекаемого. А, ну, пример тотального контроля – это вопиющая управленческая ошибка напоминание. А ты не забыл, что тебе завтра отчет сдавать? Это чего было? Сейчас. Ну, я ему напомнил. Зачем? Но он же может забыть. Может. И тогда вы подумаете, как на это реагировать, да? А вот эта попытка напомнить, я говорю, ему повезло, у него босс секретарь -т. Я говорю, следующий шаг, вас упрекнут, что не напомнили. Кстати, такое бывает, как ни странно. А что вы мне не напомнили подчиненные? Говорят, опа, что еще? Ну, это нормально, да, вы же приучили, что вы его напоминаете. А то вдруг, понимаете ли, забыли о своих обязанностях. Да, нет, так это вот бывает, да. Типа, если вы, говорит, не знаете наших людей, если им не напомнить, они не придут на собрание. Я говорю, могут себе позволить, видимо. Им повезло с боссом. Подчиненный может себе позволить забыть о собрании. Если ему босс не напомнит, он не придет. Хорошо живет. вот Поэтому любой тотальный контроль, он опасен. Потому что он лишает человека чувства ответственности. Поэтому в каких случаях человеку надо не бояться дать ошибиться. Да? Вот он должен сделать оплошность, совершить проступок, огрести последствия этого поступка, и тогда возникает ответственность. Ответственность всегда предполагает, что человек... Ответственность — это понимание, какие последствия будут. Иногда человеку нужно, чтобы он что-то получил. Иначе не объяснить ему это. А он же тогда не сделает. Ну, может быть и так. И, кроме того, есть промежуточный контроль. Уж тогда. А напоминание — это ничто. Неожиданный контроль вызывает раздражение. Да. Кстати, вот то, что я сейчас рассказываю, это имеет отношение к так называемому контролю управленческому. Это не имеется в виду какие-то оперативные мероприятия службы безопасности по явлению расхитителей капиталистической собственности. Мы не это имеем в виду, да? мы имеем в виду управление. А вот там неожиданный контроль вызывает раздражение, потому что является признаком недоверия. А что это значит? Дело в том, что контроль — это абсолютно прозрачная процедура, при которой контролирующий и контролируемый одинаково представляют, что и когда должно быть предъявлено. Поэтому неожиданный контроль, он вызывает только раздражение. <coughs> что это значит? Допустим, вы мне поручили к пяти часам в пятницу подготовить тот самый отчет или какой-то доклад, или, не знаю, какую-то презентацию, но что-то вы мне поручили. Так вот, если мы ни о чем другом не договорились и никаких точек контроля не назначено, то по умолчанию это означает, что вы мне предоставили полную свободу в выборе формата сроков начала работы и формы представления. То есть то, что я вам представлю в пятницу в 17, извольте считать отчетом. Ну, возьмем такую вот ситуацию. Да? Александр, подготовьте мне отчет о посещении того-то. Хорошо, я говорю. Если между нами нет никаких стандартов, да, если нет принятых каких-то форматов, Если вы не убедились в том, что слово отчет вы и я понимаем одинаково, в какой он программе должен представлять, представлен, что должен содержать. Все, что я вам принесу, например, ну, в принципе, там все нормально. Можете это считать отчетом. А я думал, что это другое. Я же не знал, что вы думали. Ну, это так, беру крайнюю ситуацию, да, но она вообще довольно часто возникает. Что вы мне прислали? Отчет. А это не отчет. Что? Почему это отчет? Давайте теперь поспорим. Это. В отчете же должно быть. Жаль, что я этого не знал раньше. А более правильная форма, да? например, когда либо есть четкий стандарт, а если нет четкого стандарта, тогда, наверное, вы начинаете со следующего. Александр, у меня просьба, завтра к 10 часам представьте мне свои соображения о содержании отчета, какие разделы вы предполагаете туда включить, а сколько страниц посвятить каждому из разделов, тот формат представления, который вы считаете оптимальным. Завтра к 10 успеете подготовить? Вот что такое 10 завтра? Это точка промежуточного контроля. И вот, когда я вам представлю свое видение, вы можете что решить? Стоит ли вообще <смех> ждать в пятницу чего-то? да? <смех> Потому что по первому вбросу видно, вообще насколько я близок к вашим стандартам, моя квалификация. Да? И в ряде случаев вы во вторник можете сказать, опаньки, не в этот раз. Пишем Александр научить готовить отчеты. А сейчас, поскольку понедельник, пятница, это время квалифицированной работы, нужно позвать того, кто точно умеет. Или как-то обходиться без отчета. Логично? Ладно, в, в понедельник, во вторник я вам представил нормальную форму. Но опять еще не все понятно. Вы говорите, ага, а как по-вашему, сколько часов займет эта работа, столько-то? А как вы собираетесь распределить это на вторник, среду, четверг? Александр говорит, ну, я буду стараться это успеть. А вы мне говорите, Александр, плохой разговор. Я спрашиваю, как вы собираетесь распределить время? Сколько часов, в какой из дней, с скольки до скольки? Будьте так любезны. Сделайте вот этот план график мне, да, и пришлите, чтобы я мог посмотреть. Да, кстати, вот с учетом этого, ага, вы говорите, что завтра вы этим будете заниматься э, с 10 до 12. А что вы за это время собираетесь сделать? Там первую главу. Отлично. В 12.05 подошлите мне ее, пожалуйста. Ну, я посмотрю, может быть, там что интересного. Я хотел бы подсказать вам, может быть, несколько правильных решений. Понимаете, да, вот как должен, вот что такое контроль? Но это тогда, когда работа делается первый раз, и мы четко сразу не можем распределить. То есть мы идем по частям. А, кстати, шансов меньше, что в пятницу в 17 я увижу нечто невообразимое. На порядок, да? Как сказано в хорошем еврейском анекдоте, нет, денег не надо строить, да? То есть нет времени управлять, займитесь чем-нибудь другим. Можете, например, молиться и ждать пятницы. А вдруг то, что я вам пришлю, вас устроит. Ну, понятно, если нет стандартов, я так немножко, конечно, ерничаю. Но я думаю, что мы сталкивались с тем, что в пятницу в 17 нам представляли нечто, что мы даже и не знали, что сказать сразу. Вот. То есть таким образом строится. Рассмотрим другую ситуацию. Вы мне сказали, к пятнице, к 17.00 сделать отчет. Больше не сказали ничего. А теперь вы подходите ко мне во вторник в 10, Я говорю, так, Александр, чем вы занимаетесь? Я говорю, ну там, условно рассчитываю шпильки от шпунделя. Я говорю, так, а отчетом вы что, не занимаетесь? А ну-ка покажите мне план. А вот это не контроль, это называется наезд. Потому что, коль скоро вы со мной не договорились, что во вторник в 10 я вам представлю план, там содержание, вот то, что вы сейчас от меня хотите, это неправомерно. Может быть, я собирался это начать в четверг в 19 часов и сделать кто... То есть вы что со мной говорили, что этого нельзя делать? Вы что мне... Понимаете? Вот это наезд, это не контроль. Потому что никто не сказал, что я в 10 часов у меня должен быть готов. Вот вот примерное различие. То есть контроль абсолютно открытый процесс. Да, я знаю, что я во вторник в 10 должен показать вот это. Все. Тогда имеем право спрашивать. Но. Есть еще одна форма формальный декоративный контроль бесполезен. А что это значит? Что такое формальный декоративный контроль? Ну, например, подобного рода фраза. Так, работать хорошо, учтите, я все проверю. Уж и не знаю, где тут больше бред. Во-первых, работать хорошо опять мы говорим, это девальвирует шашу. Можно плохо по умолчанию. Во-вторых, что такое все проверить? Как вы думаете, неужели подчиненные это воспринимают как какое-то управленческое воздействие? Они это воспринимают как какие-то бла-бла-шоу, да, которые совершенно не конкретно, бессодержательные и прочее. Да и ребенок пятилетний уже поймет, что за этим ничего не стоит. Да? Потому что контроль он должен быть абсолютно предметен. Вот он контроль, тогда контроль, когда понятно, что завтра в 10 я должен это представить. И у меня уже мозги запускают загадку, чтобы завтра в 10 ему представить. Причем по умолчанию понятно, что не забудет, урод. Да, значит, Теперь мне надо уже думать, когда это сделать. Да? Я уже вправляюсь в работу. да. У меня уже нет вариантов забыть практически. Потому что обозначена точка смерти. Она будет не когда-нибудь, а завтра в 10. Ага. Точка в 10, вот тут точка контакта. Значит, мне сегодня надо вот это сделать. Следующая проблема. Контроль, вызванный недоверием, приводит к обидам. Поэтому рассматриваем ситуацию. Поручили ли вы, вы мне... Сделайте отчет к 17.00, к пятнице. При этом вы знаете, что эта работа довольно серьезная, требует некоторого количества времени. И во вторник или там среду вы заметили так косвенно, что вроде бы Александр не вкурил и не занимается отчетом. Может такое быть? Первая идея – пойти и навтыкать Александру. По самой балуйся чтобы помнил гад. И, ну, например, сказать, так, почему вы не занимаетесь отчетом? Что это такое? Вы что, не поняли, что это очень важно для компании? Правильный этот ход? Нет. Вопрос, надо ли ждать пятницу, чтобы устроить Александру Козью Ответ, тоже нет, потому что все-таки это ну, бесполезная история. Да? Ну, не поняли мы друг друга, я виноват. Поэтому не надо показывать недоверие. Нужно изобрести предлог, изменить форму контроля. Как это можно сделать? Я уверен, что вы сейчас легко найдете ну, какой-нибудь вариант решения. Под каким соусом это можно подать, чтобы Александр все-таки не обидеть? Потому что он не виноват в том, что мы ошиблись. А можно и так. Ты знаешь, слушай, я вот подумал, вопрос довольно серьезный. Мне бы хотелось тебе кое-что подсказать, чтобы ты это сделал хорошо. Мне бы хотелось, чтобы ты хорошо справился с работой. да ты не против, я бы поделился с тобой своим опытом. На каком состоянии у тебя сейчас работа? Ну, я пока вот обдумываю. пока обдумываешь. И мы говорим опять, а... К какому сроку ты успеешь сделать вот так? Понимаете? То есть мы не говорим, что ж ты гата, мы так понимаем. Опс. Ну, не синхронизировали мы, что такое отчет, Александр сам явно не оценивает. Да? Значит, это моя управленческая оплошность. Это не повод орать на Александра за это. Понимаете? То, что мы обманулись в ожиданиях, это не повод наказывать человека. Он нас не обманывает, а мы почему-то решили. Он-то при чем? Поэтому вот такая вот история. Ну и, наконец, последнее. Контроль не должен заканчиваться без четкой обратной связи. Критики, то есть отрицательная обратная связь, и, или одобрения. Потому что очень часто контроль заканчивается фразой «ну ладно». Напоминает известное «пока свободен». Ну или «хорошо иди», «чего хорошо». Я же тебе принес, так это правильно или неправильно? Лишая подчиненного четкой обратной связи, мы его демотивируем и полностью лишаем ориентиров в самомотивации. Потому что если это хорошо, значит, ага, опа, можно дальше стараться. Если это не очень хорошо, значит, нужно понять, что не так. Правильно? А фраза аморфная «хорошо» или «ладно» она ничего человеку не говорит. Поэтому надо понимать, что раз мы уже контролируем, нужна очень четкая обратная связь. И почему написано и или? Потому что опять управленческая ошибка. Что-то может в работе заслуживать одобрения, может такое быть, а что-то критики. И вот в этих случаях руководитель попадает в распорку и вообще не дает обратную связь, опять используя принцип взаимозачета. Знаете, общая оценка ноль. Плюс есть и минус есть. Неправильно. Нужно похвалить то, что заслуживает похвалы, чтобы человек мог поддерживать правильные алгоритмы и раскритиковать то, что заслуживает критики, чтобы человек мог исправиться и двигаться в нужном направлении. Заодно проверить, там, имеется ли у него ресурс для этого, может, ему надо какую книгу подбросить. У меня недавно была ситуация, когда тоже вот человек пришел в компанию, я не учел, что он не проходил семинар управления хаосом и фактически выпал из операционной системы. Я когда это понял, был, опа, Думаю, что делать? Я первым делом ну, вбросил свой диск, там, дал книгу не свою, а там по майнд-менеджменту очень хорошая книга книга. Вот, потому что я увидел, что человек-то не в теме, да, он говорит, господи, теперь я наконец понимаю. Потому что вы, говорит, терминами обмениваетесь, я как-то так, что-то знакомое слышу, а что это делать не понимаю. Человек абсолютно мне система оказалась Ну, надо было раньше сообразить, да, ну, по умолчанию, знаете, когда 20 человек в системе, кто-то приходит, по умолчанию он тоже в системе. Все уже давно этим разговаривают, да, а тут вдруг, когда ему говорят обозначь RedLine, он, что сказали-то, да? Вот. И вот, когда видишь минусы, ты можешь вбросить ресурс. Ну, сейчас нет времени проходить семинар, да, ну, по крайней мере, сказать человеку, я рекомендую за два дня просмотреть это, потому что там содержится терминология хотя бы, ты хотя бы будешь понимать коллег, чем это они тут оперируют, вот, в свободном режиме, поэтому Контроль всегда должен заканчиваться обратной связью четкой. Вот такие вот шесть ошибок контроля, а, наиболее вероятных, наиболее часто встречающихся. И вот как это ни странно, это все, что стоит знать о контроле. Да? Вот, как еще раз говорю, это, на мой взгляд, это процесс, компетенция гораздо проще делегирования, да, гораздо менее объемная, там гораздо меньше нюансов.